Иногда нам приходилось взламывать то, что когда-то было ящиком, и исследовать содержимое. Если находка не представляла собой ценности и интереса, мы складывали ее в глубине батарейной палубы, чтобы не захламлять рабочее пространство. К концу дня мы обнаружили лишь один предмет, который, по нашему мнению, следовало бы поднять. Это был обитый кожей крепкий ящик, с медными углами, размером с большой сундук из твердого дерева. Он был настолько тяжел, что даже вдвоем с Чаби мы не смогли его поднять. Один только вес вселял надежду, что внутри его вполне могла оказаться часть золотого трона, Хотя ящик вовсе не походил на творение рук простого деревенского плотника и его сыновей, Оставалась надежда, что трон вполне могли перепаковать перед отправкой из Бомбея. Если бы в нем действительно оказалась часть трона, это значительно облегчило бы нашу задачу. Мы бы знали, какого вида контейнера надо искать. С помощью блока мы перетащили ящик на батарейную палубу и так укутали его грузовой нейлоновой сетью, чтобы он не открылся, или не развалился при подъеме. По периметру груза мы прикрепили брезентовые надувные мешки, наполнив их воздухом из наших аквалангов. Мы поднялись вместе с ящиком, управляя скоростью подъема с помощью надувных мешков, и вынырнули рядом с вельботом. Анжела протянул нам несколько нейлоновых веревок, которые мы прикрепили к нашему грузу. Затем мы вскарабкались на борт, и попытались втащить ящик. Ящик, однако, не поддавался нашим усилиям, а вельбот угрожающе накренился, когда мы втроем попытались тащить находку в него. Нам пришлось опустить мачту и использовать ее как лебедку. Только тогда наших совместных усилий оказалось достаточно, и ящик плавно опустился на дно вельбота. Из всех швов его бежала вода. Как только ящик оказался на борту, Чаби пробрался к моторам, и мы двинулись обратно. Прилив уже наступал нам на пятки. Ящик оказался слишком тяжелым, и наше любопытство слишком распаленным, чтобы донести груз до пещеры. Мы вскрыли его прямо на берегу, взломав крышку ломиком. Хитроумный замок был из латуни. И его не разъела даже морская вода. Он стойко сопротивлялся нашим усилиям, пока под конец не отлетел вместе с куском дерева. Крышка со скрипом откинулась назад на проржавевших петлях. В первый момент меня постигло разочарование, ибо я сразу понял, что это не тигровый трон. И только когда Шерри достала какой-то крупный диск и стала разглядывать его, я понял, что нам за труды досталось крупное вознаграждение. У нее в руках было блюдо для закуски. И первой моей мыслью было, что это чисто золото. Однако, когда я достал из ячейки в искусно сработанном футляре другое такое же и перевернул его, чтобы взглянуть на пробу, я понял, что это было позолоченное серебро. Золотое покрытие защитило его от воздействия морской воды, и оно было в превосходном состоянии, настоящий шедевр ювелирного искусства. В середине был герб, а по окружности шли удивительно вычеканенные изображения сцены охоты, лес, олени, охотники и птицы. Блюдо, которое я держал в руках, весило почти килограмм. Я отложил его в сторону, осмотрев остальные предметы сервиза. Теперь стал понятен огромный весельщик. Это были приборы на 36 персон. Суповые тарелки, блюда для рыбы и закусок, чаши для десерта, тарелки для хлеба и к ним полный набор ножей, вилок и ложек. Здесь были также подносы ведерки для льда, крышки для блюд и огромное деревянное резное блюдо размером с детскую ванночку. Каждое изделие было украшено гербом и орнаментом, изображавшим охотников и диких животных. А в самом ящике был ловко встроен цепляр для сервиза. Леди и джентльмены, торжественно проведешь как ваш председатель, считаю своим долгом информировать вас, что наше небольшое предприятие начало приносить доход. «Это же для старелки и прочие пустяки!» — сказал Анжело, и административно возмущение. «Это, мой дорогой Анжело, возможно, один из нескольких в мире полностью сохранившихся банкетных сервизов времен короля Георга. Ему просто нет цены!» «Так сколько все-таки недоверчиво поинтересовался Чаби!» Боже милостивый, но откуда мне знать? все будет зависеть от того, кем изготовлен он и кто его первоначальный владелец. Во всяком случае, герб принадлежит благородному семейству, богатый аристократ, служивший в Индии, граф герцог, а может быть, и сам битвы корон Индии. Чаби смотрел на меня так, будто я пытался всучить ему хромую лошадь. — Так сколько? — На аукционе судьи в удачный день, — размышлял я. — Тысяч. Фунтов стерлингов. Чаби сплюнул в песок и покачал головой. Его не проведешь нашего Чаби. Нет. Это твой Содби? Он что, владелец сумасшедшего дома? Это так Чаби вмешалась Шери. Это настоящее состояние. И, вероятно, стоит гораздо больше. Теперь Чаби разрывался между природным скепсисом и галантностью. Он не мог в это поверить, но он, не он мог решить, не он решить поэтому он пошел на компромисс. Поднял фуражку, почесал лысину, спинул еще раз и ничего не сказал. Однако, когда мы тащили ящик к пещерам, он обращался с ним с заметным уважением. Мы спрятали ящик в зарослях, и я достал бутылку виски. Даже если там не окажется никакого тигрового трона... Мы неплохо заработаем уже на этом, сказал я. Чайби потягивал виски из кружки бормотал Сто тысяч. Нет, они просто ненормальные. Нам надо тщательно смотреть каюты и грузовой отсек, продолжал я. Если мы этого не сделаем, мы оставим лежать на дне целое состояние. Даже мелкие предметы, не такие привлекательные, как эти серебряные блюда, могут иметь антикварную ценность, поддержала меня Шерри. Беда в том, что стоит там чего-нибудь коснуться, как поднимается такая муть, что не видно и кончика собственного носа, мрачно изрек Чаби, мы подлил ему в кружку виски для поднятия духа. Слушай, Чаби, а помнишь что это соло с антрифогой? что Эрни Эндрюс вытащил из обезьяней бухты? Спросил я. И Чаби кивнул. Он не мог бы одолжить нам его. И не приходил с Чаби дядюшкой. Он держал небольшой огород в южной части острова Сент-Мари. — Да мог бы, — Виолат отозвался Чаби. — А зачем? — Хочу попробовать соорудить что-то вроде драги, — ответил я и стал рисовать на песке у наших ног. — Мы установим насос на вербуте и спустим к шланг. Вот так. Я начну схему пальцем. Мы как пылесосом прочистим насосом трюм и выкачаем грязь на поверхность. «Это пойдет с энтузиазмом», — сказал Анжела. «Когда мы будем выкачивать грязь, мы просеем через сито и выберем всю ценную мелочь». «Верно. Лишь грязь и очень мелкие предметы пройдут, а все остальное крупное и тяжелое останется». Мы обсуждали реализацию этой идеи еще около часа, уточняя отдельные детали. Все это время Чаби мужественно пытался не проявлять никакой заинтересованности, но в конце концов сдался. Да, возможно, сработает, буркнул он. Но для него это было припадком красноречия. Тогда вам с Анжела отправляться за насосом, не так ли, спросил я? «Тогда мне надо выпить еще глоток», — тянул время Чаби. «Я отдал ему всю бутылку». «Возьмите с собой, это поможет вам скоротать время». Он фыркнул и пошел за курткой. На следующий день мы с Шерри встали поздно, в предвкушении ленивого дня, испытывая радостное волнение, при мысли, что остров принадлежит нам двоим. Возвращение Анжелы и Чаби мы ожидали не раньше полудня, После завтрака мы пересеклись из ловины между холмами и спустились к берегу. Мы барахтались на мелководье, и шум прибоя у внешнего рифа, а также наши собственные шлепы не заглушали другие звуки. Совершенно случайно я взглянул наверх и увидел легкий самолет, приближающийся к нам со стороны пролива. «Беги!» — крикнул я Шерри. И она подумала, что я шучу, и мне пришлось указать ей на приближающуюся машину. «Беги! Они не должны нас видеть!» На этот раз она мгновенно послушалась. Мы выскочили оба обнаженные из воды и, что было ночи, помчались по пляжу. Я уже слышал звук моторов и, оглянувшись через плечо, увидел, как самолет низко прошел над южным пляжем, приближаясь к нашему берегу. Быстрее! завопил я. Длинногая и загорелая, сверкая полной белой попкой, она мчалась впереди меня, и длинные, темные, мокрые волосы прыгали у нее по спине. Я оглянулся. Самолет шел прямо на нас. Он был еще в мире от нас, но можно было разглядеть, что он двухмоторный. Пока я наблюдал за ним, он спустился еще ниже. Мы на бегу подхватили нашу одежду и пронеслись последние десяток метров до пальмовой рощи. Там был небольшой холмик, образованный сваленной пальмой и обломанными бурей ветвями. Это было удобным укрытием. Я схватил Шерри за руку и потянул ее в углубление. Мы забились под корни пальмы. И сухие пальмовые ветки, тяжело дыша от гонки по пляжу. Теперь я смог рассмотреть, что это была двухмоторная честна. Она шла на небольшой высоте и пронесла снимо нашего укрытия буквально метров в десяти. Фюзеляж был желтого цвета, и на нем ярко выделялась надпись Африкар. Я узнал самолет. Я не раз видел его в аэропорту Сент-Мари, куда он привозил группы богатых туристов. А частная компания, организующая групповые экскурсии с материка на остров. Клиенты сами платят за рейс. И я подумал, во что же может обойтись такая воздушная разведка? На передних сиденьях самолета сидели двое пилот и пассажир. Их лица были повернуты в нашу сторону, когда самолет с Ревом понесся мимо нас. Однако он двигался слишком быстро, и я не смог их узнать. Оба мужчины были белыми, в этом я не сомневался. Сесна сделала резкий разворот над лагуной, наклонившись на один борт, сделала круг над нами, а потом полетела вдоль берега. На этот раз они полетели еще ближе, мне показалось, что я узнал пассажира, хотя я мог ошибиться. Затем Сесна сделала еще один разворот и, медленно набирая высоту, взяла курс на матери. Казалось, она улетала, полностью выполнив свою миссию, достигнув поставленной цели. Чувствую, выполнена долго. Мы с Сири выбрались из нашего убежища и отряхнули песок с мокрых тел. — Ты думаешь, они нас заметили? — Беспокойство спросил Широй. — Твою копку, сверкающую на солнце, — Они вряд ли могли не заметить. Но они могли принять нас за пару местных рыбаков, я усмехнулся, с таким-то бюстом. Гарри Флетчер, это просто отвратительное животное, сказала она. Нет, Гарри, я серьезно, что теперь будет? Если бы я знал, дорогуша, если бы я знал, ответил я, радость в душе, что Чайби забрал с собой на Сент-Марии ящик со столовым серебром. К этому времени он, должно быть, уже закопал его позади моего домика в Черепашьем заливе. Мы уже были с добычей, даже если бы нам помешали вести дальнейшие поиски. Визит самолета селил в нас чувство беспокойства. Мы поняли, что времени у нас оставалось в обрез. Кроме того, чай вернувшись, привез тревожные новости. Мандрагор пять дней кружил у южных островов. Их почти каждый день видели с Курепика. Они метались, будто не знали, чего ищут, сообщил он. Затем, в понедельник, они снова стали на якорь в Грэн-Харбор. Уолли рассказывал, что владелец яхты и его жена снова вернулись в отель, пообедали, взяв такси и отправились на Фробишер-стрит. Они провели около часа в конторе Фреда Кокера, а потом отвез их на адмиралтийскую пристань, где они вернулись на Мандрагору, и она отчаялась почти мгновенно. «Это все?» Да, кивнул Чаби. Если не считать того, что сразу после этого, Фред Кокер прямиком отправился в банк и положил на свой счет полторы тысячи долларов. А как кто-то узнал? Третья дочь моей сестры работает в банке. Ты что, забыл? Я постарался сохранить веселое выражение лица, хотя по спине у меня бегали мурашки. Что ж, бодро сказал я, давайте не тратить время попусту. Надо собрать насос. Чтобы успеть к завтрашнему приливу. Позже, когда мы отнесли на к пещерам, Чаби вернулся к вельботу и принес оттуда длинный завернутый брезент сверток. Что это у тебя, Чаби? спросил я. И он немного смещенно развернул брезент. Это была моя винтовка, и десяток магазинов к ней, упакованных в небольшую сумку. И я подумал, что это может нам пригодиться, пробормотал он. Я отнес оружие в рощу, закопал рядом с ящиками со взрывчаткой в неглубокой пещере. От его близости мне стало как-то легче на душе, я приступил к сборке насоса. Мы трудились до темна, продолжали при свете газового фонаря, и было уже за полночь, когда мы отнесли мотор и насос к верботу и разместили их в нем. Утром, перед тем, как отправиться, Анжелу еще раз пришлось повозиться с насосом. На окончательную сборку и подготовку к работе ушло еще полчаса. К останкам судна в этот день ныряли трое. Шерри, Чаби и я. Мы протянули жесткую черную змею шланга через рудильный люк и через пролом в переборке прямо в грузовой отсек. Когда все было готово, я хлопнул Чаби по плечу и показал вверх. Он ответил радостным жестом и уплыл, оставив нас с Шерри на пассажирской палубе. Тщательно все рассчитав, мы ждали теперь результата включения насоса. О моменте включения мы узнали по слабому гудению и вибрации шланга. Я устроился разбитого входа в трюм, держа конец шланга в обеих руках. Шули направил лишь фонаря на темную массу груза, и я медленно провел концом шланга над ним. Сразу стало ясно, что дело пойдет. Мелкие частицы чудесным образом исчезали в шланге, у конца которого образовался небольшой водоворотик. На такой глубине при создаваемом бензиновым мотором давлении насос должен был пропускать около 800 литров в минуту. Вполне приличный объем. В считанные секунды я очистил поле деятельности, и видимость стала неплохой. Я начал работать ломиком, отламывая крупные куски и проталкивая их в проход себе за спину. Несколько раз мне приходилось прибегать к помощи блока, когда нужно было передвинуть какой-нибудь крупный ящик, но большей частью я работал только шлангом и ломиком. Мы перелопатили, наверное, кубометра два груза, прежде чем нам пришлось подняться, чтобы сменить баллоны акваланга. Уходя, мы жестко прикрепили конец шланга к пассажирской палубе и поднялись навстречу поздравлениям. Анжела был в неописуемом восторге и даже Тяби улыбался. Вода вокруг вельбота стала мутной и грязной. Густой суп из мусора, который мы выкачили из трюма. Анжело собрал целое ведро мелких предметов, которые насос выплюнул в сито. Это была настоящая коллекция пуговиц, гвоздей, небольших украшений из женских платьев, медных и серебряных монет того времени и прочие мелочи из металла, стекла и кости. Я горел нетерпением вернуться к работе. Шерри тоже была полна энтузиазма. Я отдал наполовину выкуренную сигару Чаби, и мы снова нырнули. Проработав минут пятнадцать, я наткнулся на углы ящика, похожего на тот, что мы подняли накануне. Хотя дерево уже давно стало пористым, как пробка, пазы ящика были укреплены железными полосами и гвоздями. Нам пришлось как следует потрудиться, прежде чем я выломал планку. Следующая планка поддалась меньшим усилиям. Я сунул руку внутрь и ощупал содержимое. Внутри оказалась толстая прокладка из полусгнивших, испутанных волокон. Я вытащил большую их охапку, едва не засорив отверстие шланга, но все-таки насосу удалось утянуть эту массу к вельботу. Я почти потерял интерес к этому ящику и собрался было уже работать в другом месте, Но Шерри знаками выражала мне свое неодобрение. Она качала головой, стучая меня по плечу, отказывалась светить фонарем в любую другую сторону, кроме этой непривлекательной массы гнилья. Позже я спросил ее, почему она так настаивала, и она, не моргнув глазом, серьезно сказала, «Женское чутье, милый, тебе не понять». Поддавшись на ее уговоры, я снова занялся ящиком. На этот раз я снимал менее толстые слои прокладки, чтобы не засорить шланг. Я уже снял около 15 сантиметров грязи, когда наконец в глубине заметил металлический блеск и сразу ощутил прилив энтузиазма. В нетерпении я выломал следующую планку, отверстие увеличилось, и мне стало работать легче. Медленно слой за слоем я снимал слежавшиеся волокна. Я понял, что это была солома, в которую первоначально был упакован груз». Он проступал постепенно, как картина сна. Первый слабый блеск превратился в чудесное сияние обработанного металла. Я почувствовал, как шериф впилась мне в плечо, прильнув ко мне сзади. Показались нос и рот, искривленные в диком оскале, обнажившим золотые клыки и выгнутый язык. Затем мощный лоб, шириной в мои плечи и плотно прижатые к черепу уши. И посередине широкого лба была единственная пустая глазница, отчего зверь выглядел трагично, незрячий, словно изуродованное божество. Меня объяло почти мистическое благоговение. Я с волнением вглядывался в эту громадную, мастерски выполненную голову тигра, открывшуюся перед нами. По спине у меня проскользнуло что-то, Мокрое и холодное, я непроизвольно обернулся, окидывая испуганным взглядом гнетущий мрак трюма. Я был готов к встрече с притаившимися духами монгольских принцев, стерегущими сокровища. Шерри снова сжала мне плечо, и я вернулся взглядом к золотому идолу. Но чувство страха было так велико, что он мне стоило немалых усилий заставить себя продолжать удаление упаковки. Я работала очень осторожно, понимая, что даже малейшая царапина или иное повреждение могут существенно снизить ценность статуи. Когда наше рабочее время подходило к концу, мы отплыли в сторону, чтобы взглянуть на обнажившиеся плечи и голову. Луч фонаря горел на золотой поверхности стрелами яркого света, отчего трюм казался чем-то вроде святилища. Затем мы повернулись, оставив сокровище в тишине, и темноте, а сами начали подъем к солнцу. Чаби сразу догадался, что произошло нечто значительное, но он не проронил ни слова, пока мы поднимались на вельбот и молча снимали акваланги. Я зажег сигару и сделал глубокую затяжку, даже не потрудившись вытереть потоки морской воды, струившиеся с мокрых волос по моим щекам. Чаби выжидательно наблюдал за мной А Шери уселась в сторонке, погруженная в собственные мысли. Нашли, наконец, не выдержал Чаби. Да, Чаби, все на месте. Я удивился, услышав свой голос. Таким хриплым и неуверенным он оказался. Анжела, не уловивший общего настроения, оторвала взгляд от снаряжения, которое он в тот момент складывал. Он открыл рот, чтобы что-то сказать. Но постепенно до него дошло напряжение момента. Мы все молчали, не в силах говорить. Я не ожидал, что все произойдет именно так, и посмотрел на Шерри. Она в ответ посмотрела на меня не сразу, но и тогда взгляд ее был полон тайных мыслей. «Давайте вернемся домой», — сказала она, и я кивнул Чаби. Он привязал к шлангу буйок, чтобы мы могли воспользоваться шлангом на следующий день. И бросил его в воду. Затем он завел мотор и развернул вельбот, чтобы войти в проход между кораллами. Шериф встала, пробралась ко мне и села рядом. Я обнял ее за плечо. Мы оба молчали, пока вельбот не уткнулся носом в мягкий песок. На закате мы с Шери взобрались на пик возле лагеря и уселись там, прижавшись друг к другу и глядя на лагуну. Мы наблюдали, как солнечный свет бледнел над морем, и омут в пушечном рифе погружался в темноту. — У меня какое-то чувство вины, — прошептала Шери, – будто мы совершаем страшное святотатство. — Да, — согласился я, — я понимаю, что ты хочешь сказать. Эта вещь, она как будто живет своей собственной жизнью. Удивительно, что мы прежде всего откопали голову, а не какую-то другую часть. Так странно было внезапно увидеть эту голову, взирающую на нас. Она поежилась и умолкла. И все-таки я испытываю какое-то удовлетворение. Чувство глубокого умиротворения. Мне нужно выразить мои чувства словами. Но эти два противоположных чувства в то же время неотделимы друг от друга. Я понимаю. У меня такое же ощущение. А что теперь, Гарри? Что мы будем делать с этим фантастическим зверем? Почему-то в этот момент мне не хотелось говорить о деньгах и покупателях. Уже одно это свидетельствовало как глубоко затронул меня золотой идол. «Пойдем вниз», — сказал я. Анжела уже приготовила ужин. Сидя у костра за сытным ужином, наполнявшим и согревавшим мой пустой и холодный желудок, с кружкой виски в одной руке и сигарой в другой, я наконец-то нашел в себе силы подробно рассказать о нашей находке своим спутникам. Я изложил, как мы ее обнаружили, и описал наводящую мистический ужас голову. Они слушали в напряженной тишине, не проронив ни слова. Мы очистили голову до самых плеч. Я думаю, здесь она и кончается. Завтра мы попытаемся поднять ее, но это будет чертовски трудная задача. Ее нельзя просто так тянуть на блоке. Сначала ее надо обернуть, чтобы не повредить во время подъема. Какое-то время мы обсуждали детали завтрашней работы, раздумывая, как бы нам свести к минимуму риск повредить голову. Скорее всего, все пять ящиков были сгружены вместе. Надеюсь, что мы найдем их в этой части трюма. Наверное, это будут такие же ящики, укрепленные железными полосами. Кроме того, в котором камни, — вставил Шерри, — на судне Рампанат сказал, что камни были упакованы отдельно, в казначейский сундучок. — Да, конечно, — согласился я. — А как бы он мог выглядеть, — поинтересовал Шерри. Я видел казначейский сундучок как-то раз на выставке в Копенгагенском арсенале. Видимо, этот будет таким же. Он напоминает небольшой железный сейф размером с большую жестянку для печенья. Я показал размер руками, словно рыбак, хвастающийся уловом. Сундучок окован железными полосами, у него есть стержень, проходящий через петли запора, и два висячих замка с каждой стороны. Крепкий это должно быть сундучок. Да, но после ста с лишним лет в соленой воде он будет... Непрочен, словно измело, если только он вообще не развалился. Мы выясним это завтра, уверенно объявила Шерри. Наутро мы семенили к вельботу под дождем, барабанившим по нашим накидкам и потоками, стекавшим с них. Над самыми вершинами низко повисла тяжелая туча, и ее темные маслянистые клубы мерно накатывались с моря, чтобы освободиться от влаги над островом. Удары дождевых капель подняли над поверхностью моря перламутровую завесу из пены и брызг, и этот подвижный серый занавес снизил видимость до 50 метров. Так что, когда мы вышли к рифу, наш остров исчез в серой пелене. Все в Вильботе стало мокрым и холодным. Анжела постоянно вычерпывал воду, а мы с Шерри с жалким видом съежились под нашими накидками. Только Чаби стоял на корме, как вечный паромщик, и слегка прищурившись, осторожно и уверенно ввел вельбот через пролом. Яркий оранжевый буй прыгал на воде неподалеку от рифа. Мы подобрали его, вытащили конец шланга и присоединили его к насосу. Помимо прочего, из шланга получился на удивление неплохой якорь, и Чаби мог выключить моторы я с облегчением покинул вильбот, где меня безжалостно хлестали резкие плети дождя, и погрузился в спокойный голубой туман омута. Накануне, после долгих препирательств со мной и Чаби, Анжел наконец уступил нашим завуалированным угрозам и открытым подачкам и отдал нам свой великолепный шуршащий матрас, набитый кокосовым волокном. Как только матрас пропитался водой, Он тут же стал тонуть. Я подхватил его, аккуратно скотал и перевязал веревкой. Я протащил его через люк, потом по батарейной палубе до пассажирской, а там развязал веревку и раскатал его снова. Затем мы с Шерри вернулись в грузовой отсек, где при свете фонаря на нас скатилась голова тигра. Нам понадобилось около десяти минут, чтобы освободить голову из гнезда. Как я и думал, Эта часть заканчивалась на уровне плеч, и место соединения имело ряд зубцов, соответствующих выемкам в туловище, что обеспечивало прочное и почти незаметное соединение. Когда я перекатил голову на бок, я сделал еще одно открытие. Я почему-то полагал, что золотой идол был сплошным, но оказалось, что отливка была пустотелой. Толщина металла была не более трех сантиметров, а внутренняя поверхность неровной и необработанной. Я тут же сообразил, что в противном случае эта махина весила бы сотни тонн и была бы не по карману даже богатейшему властелину, который смог построить такую громадину, как Тадж-Махал. Однако малая толщина металла делала статую легко повреждаемой, И я сразу заметил, что голова была опорчена. Край отверстия в шее был сплющен и искорежен. Возможно, это случилось во время путешествия по индийским дебрям, на неприспособленной повозке, а может быть, при смертельной схватке раннего рассвета со штормом. Заняв удобную позицию в отсеке, я решил определить вес головы. Я обхватил голову руками, как ребенка, и к своей радости обнаружил, хотя и не удивился, что могу поднять голову. Она была очень тяжелой, и мне стоило больших усилий сохранять равновесие, держа ее, но я все-таки мог ее поднять. На земле она весила, наверное, килограммов 140-150. Предположил я, неуклюже развернулся и положил ее на матрас, который постелила Шерри. Затем я выпрямился чтобы передохнуть, растирать те части тела, куда впились острые края идола. Мысленно я проводил кое-какие расчеты. 140 килограммов по 35 унций в каждом. Это почти 5000 унций. По 150 долларов за унцию это будет 3 четверти миллиона долларов. И это только стоимость золота, из которого была сделана голова. А ведь были еще три части трона. Возможно, еще более тяжелые, и еще надо было прибавить стоимость камней. Цифры получались астрономические. Но их следовало удвоить или утроить, если принять во внимание историческую и художественную ценность находки. Я оставил расчеты. Сейчас они были просто бессмысленны. Мы с Шерри завернули голову тигра в матрац и обвязали веревкой. Потом с помощью блока я потянул груз к трапу и опустил на батарейную палубу. Мы с трудом дотащили его до люка, и нам пришлось таки повозиться, прежде чем мы протащили его через узкое отверстие. Наконец нам удалось. Мы положили находку в нейлоновую сеть и надули воздушные мешки. На Вильботе снова пришлось опускать мачту, чтобы сделать из нее лебедку. Как только груз оказался на борту, Не могло быть и речи о том, чтобы он остался завернутым. Я церемонно и со всем максимальным опломбом, какой только был возможен под потоками ливня, развернул находку, чтобы продемонстрировать ее Чаби и Анжела, которые оказались публикой, способной оценить ее по достоинству. Они пришли в неописуемое волнение, несмотря на свое жалкое промокшее состояние. Они принялись разглядывать голову, гладить ее, сопровождая все это ребячьим смехом. Праздничному веселью по поводу находки не доставало лишь одного. Но я заранее прихватил с собой серебряную походную фляжку и теперь разливал в кружки дымящийся кофе с изрядной порцией виски. Мы подняли тост за наше здоровье и здоровье золотого тигра хохоча под струями проливного дождя, что барабанил по бесценным сокровищу, лежавшему у наших ног. Наконец я выплеснул гущу из кружки за борт и посмотрел на часы. «Надо нырнуть еще раз», — решил я, включая насос Чаби. Теперь мы знали, где надо вести поиски. Вытащив остатки ящика, в котором покоилась голова, я увидел, что под ним находится еще один, подобный ему, и направил туда конец шланга, чтобы очистить место для работы. Мои раскопки нарушили, по-видимому, равновесие прогнившего груза, и потребовался лишь небольшой дополнительный толчок, чтобы вся масса стронулась с места. С шумом и скрипом она обвалилась вокруг нас. Насос не успевал откачивать поднявшуюся гниль, и мы оказались в кромешной темноте. Прежде всего я принялся в темноте искать Шерри. Она, видимо, тоже нащупывала меня, наши руки встретились, и ее пожатие означало, что с ней все в порядке, ее не задело, и мы можем снова приступить к очистке воды с помощью шланга. Через пять минут луч фонаря Шерри стал слабо пробивать темноту, но затем показалась ее фигура, и слабое очертание вновь насыпавшейся кучи вещей и обломков. Мы с Шерри принялись разгребать ее. Обвал засыпал деревянный ящик, который я перед тем откопал, но зато явил взору нечто такое, что я мгновенно узнал, несмотря на его жалкий вид. Он выглядел точно так, как я его накануне описал Шерри. Вплоть до таких подробностей как стержень, протянутый через петли, и два висячих замка. Казначейский сундучок весь заржавел, и когда я дотронулся до него, то испачкал руки ржавчиной. По обеим сторонам сундучка были массивные круглые железные ручки, которые когда-то могли откидываться, а теперь намертво заржавели. Я ухватился за них и без труда вытащил его из цепких объятий осадка. Весил он более 70 килограммов, и большая часть наверняка приходилась на сам сундучок. После огромной головы, упакованной в толстый матрас, вытащить этот трофей не составило труда. Нам потребовался только один воздушный мешок, чтобы поднять его на поверхность. Прилив и прибои уже угрожающе захлестывали наш вельбот, Так что он нетерпеливо вертелся и прыгал по волнам, пока мы поднимали груз на борт. Мы положили его на прикрытую брезентом кучу баллонов на носу вельбота. Чаби завел мотор и повел нас через пролом. Мы все еще не могли прийти в себя от волнения, и походная фляжка переходила из рук в руки. — Как тебе нравится чувствовать себя богатым, Чаби! — крикнул я. Он отхлебнул из кружки, прищурил глаза, закашлялся после глотка обжигающего напитка и расплылся в улыбке. — А я еще ничего не чувствую. Все по-прежнему. — Ну, а что ты собираешься делать со своей долей? — наставила Шерри. Она немного опоздала, мисс Шерри. — Если бы, и эдак лет двадцать назад, я бы нашел ей применение. Он сделал еще один глоток. — -то вся и беда. Когда ты молод, у тебя ничего нет. А когда что-то есть, тебе уже ничего не нужно. А как ты, Анжела? — Шерри обернулась к нему. Тот сидел, нахмурившись, на этом самом сундучке. Его цыганские кудри намокли и болтались по щекам, а на темных ресницах повисли крупные капли. Ты ведь еще молод? Что ты с ней сделаешь? Мишея Шерри! Я вот тут сижу и думаю. И у меня уже получился список длиной до Сент-Мари и обратно. Нам потребовалось два раза сходить от пляжа к лагерю, чтобы спрятать голову и сундучок в пещере, которая служила нам складом. Чаби зажег два газовых фонаря, так как небо затянуло тучами и стемнело рано. Мы собрались вокруг казначейского сундучка а золотая голова тигра скалилась на нас со своего почетного места — земляного карниза, вырубленного в глубине пещеры. Вооружаясь ножовкой и ломиком, мы с Чаби подступили к запорам и тут же обнаружили, что изношенный вид металла оказался обманчив. От лежания в воде он только стал прочнее, а запоры буквально приварились друг к другу. В течение первого получаса мы сломали три полотна ножовки, и Шерри призналась, что мой лексикон приводит ее в чаяние. Я отправил ее в нашу пещеру принести бутылку чая с регал для поддержки сил трудящихся, и мы с Чаби сделали перерыв, чтобы принять вместо чая его шотландский эквивалент. Заправившись, мы с удвоенным усердием приступили к скрытию сундучка, но лишь минут через двадцать нам удалось перепилить стержень. К этому времени за стенами пещеры совсем стемнело. Дождь все еще мерно стучал, но нежный шелест пальмовых ветвей возвестил о том, что подул западный ветер, который к утру должен был разогнать тучи. Перепилив стержень, мы выбили его из петель ударами молотка. Нам понадобилось несколько сильных ударов, чтобы выбить стержень из ржавых петель, и каждый раз при ударе с металла соскакивали чешуйки ржавчины. Но и после этого крышка не открылась. Мы били по ней во всех направлениях и сыпал проклятиями, чтобы помочь, но все было напрасно. Пришлось объявить еще один перерыв и обсудить проблему за кружкой виски. — А если его рвануть? — предложил Чаби с блеском в глазах, но мы быстро охладили его пыл. — Нужен сварочный аппарат, — объявила Анжела. «Гениально!» – насмешливо похлопал я его. «Особенно если учесть, что ближайший сварочный аппарат находится отсюда километрах 50 пятидесяти. Дополнительное запирающее устройство помогло обнаружить Шерри. Это был потайной штифт, проходивший через крышку в паз в толще стенки сундучка. Чтобы открыть устройство, видимо, требовался ключ». Но так как такового у нас не было, я взял 10-миллиметровый шуруп и загнал его в замок. На наше счастье он задел пружину и замок отперся. Чаби подцепил крышку, и она со скрипом открылась на проржавивших петлях. К ее внутренней поверхности пристало что-то липкое, а по углам сундучка висели полусгнившие остатки коричневой ткани. Это была хлопковая материя, насквозь промокшая и, по моим предположениям, когда-то служившая дешевой туземной одеждой, которую использовали как упаковку. Я был собрался продолжить свое исследование, как вдруг обнаружил, что нахожусь во втором ряду и вынужден заглядывать в сундучок через плечо Шерри норт. «Этим займусь я, а то ты что-нибудь сломаешь». «Не выдумывай!» — запротестовал я. «Почему бы тебе не выпить еще глоток?» — попыталась соблазнить она меня, а сама начала слой за слоем снимать истлевшую ткань. Я решил, что ее предложение не лишено резона, и налил себе в кружку виски, одновременно наблюдая, как Шерри достает один за другим завернутые в ткань сверточки. Каждый сверточек был перевязан бечевкой, рассыпавшейся при попытке развязать ее». Первый сверточек развалился в руках Шери, она сгребла ладонями прогнившую матку и высыпала на растерянный брезент. В ней оказалось несколько мелких предметов размером от спичечной головки до крупной виноградины. Каждый из них, в свою очередь, был завернут в тонкую папиросную бумагу, которая, как и ткань, совершенно истлела. Шерри выбрала камушек покрупнее и потерла его пальцами, удаляя остатки бумаги. Обнаружился крупный голубой камень квадратной огранки, отполированный с одной стороны. Сапфир, — попыталась угадать она, — я взял камень и осмотрел его в свете фонаря. Камень был матовый, и я не поддержал ее предположение. По-моему, это, скорее всего, лишь ляпис лазурь. Клочок бумаги, который прилип к камню, тоже был слегка голубоватым. Я повозил бумажку между пальцами. Голубой цвет — это чернила, должен вам заметить. Я посмотрел на свои испачканные пальцы. По крайней мере, полковник Роджер побеспокоился, чтобы пометить камни. Каждый камень был завернут в бумажку с номером ячейки, из которой он был вынут чтобы можно было воссоздать инфрустацию трона. Теперь на это и надеяться не приходится, заметил Шерри. «Не знаю, не знаю», — сказал я. «Работа, конечно, адская, но все же я считаю, что камни можно будет вернуть на свои места». В наших запасах было множество пластмассовых пакетиков, и я послал Анжела принести их, развернув очередной сверточек, Мы слегка очищали камни и ссыпали каждую партию в отдельный пакетик. Работа продвигалась медленно, хотя в ней участвовали мы все, и спустя два часа мы наполнили несколько десятков пакетиков сотнями полудрагоценных камней для лазурью берилами, аметистами, гранатами, малахитами и другими камнями, в названиях которых я сомневал. Каждый камень был искусно огранен и тщательно отполирован, чтобы точно соответствовать своей ячейке в инкрустации трона. Только когда мы, разбирая свертки, дошли до последнего слоя, то обнаружили, наконец, камни большой ценности. Старый полковник, видимо, вынул их в первую очередь, и они оказались в нижнем слое сундучка. Я поднес прозрачный пакетик с изумрудами к фонарю, и они вспыхнули зеленым светом, словно звезды. Мы, как завороженные, смотрели на него, и я поворачивал пакетик, чтобы поймать новый пронзительный луч света. Наконец, я отложил пакетик в сторону, а Шерри порылась в сундучке и после паузы извлекла оттуда небольшой сверток. Она стерла мягкую ткань, в которую был завернут единственный камень, и, как ни в чем не бывало, Протянула мне в согнутой наподобие чаши ладони алмаз «Великий могол». Он был размером с куриное яйцо с множеством фасеток, фасетка — грань отшлифованного камня. Именно такой, каким его описал Жан-Батист Тавернье несколько столетий назад. Сверкающая россыпь камней, которую мы только что перебрали, поблекла перед сиянием этого чуда, подобно тому, как все звезды неба не в силах соперничать с восходящим солнцем. Прекрасные самоцветы поблекли перед сиянием великого алмаза. Шерри медленно протянула ладонь Анджела, предлагая ему подержать и рассмотреть камень, но он испуганно убрал руки за спину зирая на алмаз в благоговейном трепете. Шерри протянул его чаби, но ну и он с серьезным видом отклонил предложенную честь. «Дайте его мистеру Гарри. По-моему, он заслужил право быть первым». Я взял у нее камень и был поражен тем, что такое неземное пламя может быть холодным на ощупь. Я встал, подошел к тому месту, откуда на нас в колеблющемся свете газовых фонарей злобно скалилась голова тигра и вложил алмаз в глазницу. Он идеально вошел в нее, а я с помощью ножа загнул металлические лапки, которые держали его на месте. Более ста лет назад наверное полковник отогнул их штыком. Я отступил назад И тут же раздались возгласы удивления и восхищения. Когда алмазный глаз вернулся на свое место, золотой зверь точно ожил. Казалось, он с царственным видом наблюдает за нами. И в любую минуту пещеру может наполнить его хриплое грозное рычание. Я вернулся к своим товарищам, заняв место среди них, сидевших на корточках вокруг проржавившего сундучка, И мы погрузились в созерцание золотой тигриной головы. Можно было подумать, что мы молились, совершали какой-то древний языческий ритуал, согнувшись в трепете перед лицом страшного идола. Чаби, мой старый верный дружище, ты получишь право быть внесенным в титульный лист книги милосердия, если передашь мне бутылку, сказал я. И это рассеяло чары. Ко всем вернулся дар речи, все принялись с азартом, перебивая друг друга, обсуждать находку, и через некоторое время мне пришлось отправить Шерри за второй бутылкой, чтобы смочить наши пересохшие от спор глотки.